Следует вторая попытка. И на этот раз гвоздь целиком исчезает в штукатурке, а с ним и половина молотка. А дядя Пол журнал летает на стену с достаточной силой, чтобы расплющить себе нос. Тут мы снова разыскиваем линейку и шнурок и проделываем це новая дырка. И к полуночи картина оказывается повешена, хотя очень ненадежно и слабо. Между тем, как вся стена на протяжении нескольких ярдов имеет такой вид, точно её скребли граблями, и все смертельно утомлены и не в духе, исключая дядюшку Поджога. Вот и дело, в шляпе говорит он, грузно опускаясь со стула на мозоль судобойки и созерцая свою мазню с очевидной гордостью. Подумать только, бывают люди, которые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 роскошью, которая пресыщает до тошноты удовольствиями, которые лишь досаждают пустой видимостью, которая, как бывало, железный венец преступника, извит и утомляет украшенную им измученную голову. Хлам, братец, всё хлам. Швыряй его за борт. Он так отягощает лодку, что ты чуть не лишаешься сил на вёсла.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 ни переливающимися золотом и зеленью лесами, ни белыми и жёлтыми кувшинками, ни тёмным кивающим тростником, ни осокой, ни кукушкиными слёзками, ни не голубыми незабудками. Выброси хлам за бар дружище. Пусть будет лёгким твой жизненный челн, бери в него лишь то, что тебе нужно: простой очаг с простыми радостями, одного-двух друзей.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 не боится воды времени хватит не только на одну работу но и на мечты успеешь впивать солнечное сияние жизнь успеешь внимать эоловым мелодиям извлекаемым божеим ветром из окружающих нас струй человеческих сердец успеешь виноват честное слово совсем позабыл и так мы предоставили список Джорджу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 и присыпает края песком, чтобы я не мог их видеть, и берёт море и относит его на 2 мили дальше, так чтобы мне приходиться обхватить самого себя руками и подпрыгивать, дрожа от холода в 6 дюймов от воды. Когда же я наконец дойду до моря, оно ведёт себя со мной грубо и даже оскорбительно.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 а прокинемся